Глава 7. Прорыв в город. Ирхальер наблюдал за длинным потоком людей, двигающихся через ворота, с высоты крепостной стены. Датчики магии, установленные на входе, молчали. Да на них не сильные рассчитывали. Зная, что иномерная магиня уже обманула переносные определители магии, установленные на выходе из одноразового портала. Женщин в этом потоке было мало, молодых женщин еще меньше. А одиноких молодых женщин и вовсе не было, чего и следовало ожидать. Стража досматривала всех, кто мог бы сойти за переодетую женщину. Охотники приводят к порталу только молодых магов, да и система их завлечения срабатывает только на молодых и одаренных людей. Напомнил первый дознаватель. Зачем осматривают пожилых? Мало ли. Отмахнулся Хольер, не отрывая взгляд от людского потока. Переодеться в старуху несложно, как и парнем нарядиться. Опрашивают всех. Да, не сомневайтесь, чужой в нашем мире человек сразу будет выявлен. Не сможет на вопросы сходу ответить. Ей просто неоткуда подчерпнуть столько информации. Ир, вы же знаете, что охотники ловят магов только в тех мирах, где магии не обучаются, где в нее официально не верят, так как идут по другому пути эволюционного развития. До появления в нашем мире эти пойманные вообще в магию и магов не верят. Так что сейчас беглая девица должна быть растеряна и дезориентирована. Я искренне удивляюсь, что она так быстро в роли мага-менталиста освоилась. Лично я много лет обучался всему, что умею. Халир в ответ хмыкнул, а Лоурес продолжил: Думаете, наши штатные менталисты смогут прочитать ее? Что-то я в этом уже сомневаюсь. «Я тоже, но сам факт их неспособности взломать ее и будет доказательством ее магической силы, не так ли?» Лоурес обескураженно раскрыл рот, потом тряхнул головой и кивнул, осматривая внимательным взором всех входящих в город. Под воротами замелькали спины длиннорунных пони, которых гнал покрикивающий погонщик. Погонщика остановили, стали спрашивать, кто он и откуда, а табун потихоньку продвигался в город промеж животных никого не было видно. Хольер вытянул руку в сторону табуна и запустил заклинание, зависшее прозрачной пеленой перед носом первого парнокопытного, равнодушно шагнувшего в эту пелену. Заклинание прошло сквозь весь строй пони, и Ир Хольер сорвался со стены, слетая вниз, как на крыльях. «Отцепить табун! Держите девицу!» — рявкнул он. При первых звуках его голоса из гуще животных выскочила встрепанная тонкая фигурка в сбившемся платке и метнулась в узкий переулок. Стражники и ищейки на миг остолбенили от неожиданности. И в этот краткий миг на крутом повороте дороги беглая могиня обернулась. Над толпой взбудораженных людей столкнулись два синих взгляда. Время словно остановилось. Хольер впился глазами в юное нежное личико в форме овала, обрамленное завитками золотистых волос, в перепуганные огромные очи. Олеся уставилась в чеканное лицо мужчины, отдавшего приказ схватить ее до ужаса знакомым завораживающим голосом. «Так вот ты какой! Глава тайной канцелярии!» Поразительно молод для столь ответственной высокой должности. Промелькнула отстраненная мысль что за странное мертвенное клеймо на левой щеке знак избранности еще успела удивиться она крепко запоминая лицо своего главного преследователя и бросилась бежать мимо пронеслось голубоватое марево явно магической природы от которого она своевременно и инстинктивно шарахнулась в сторону ей вслед спустили собак и гулки своры разнесся по городским переулкам еще одно заклинание чуть не задело ее как он умудряется настигать ее Не видя из-за угла. спиной чувствуя очередную налетающую сзади магическую атаку и преследующих ее собак, Олеся дернулась прочь к краю дороги и свалилась в сточную канаву. Грязная вонючая жижа убегала в широкую воронку, и в нее, не раздумывая, прыгнула Олеся. К счастью, колодец не был глубокой, она не расшиблась. Система канализации пронизала недра земли под городом лабиринтом нескончаемых туннелей вырытых во всех направлениях. Задыхаясь от стоящего здесь смрада и подавляя рвотные позывы, Олеся помчалась, оскальзываясь, куда глаза глядят. По спине бил намокший сверток с вещами, привязанный к плечам. Его некогда было сбросить. Собаки выли над местом ее спуска, не решаясь спрыгнуть в подземные ходы. А может, сам отказал их чуткий нюх в этой воне, и они просто потеряли ее след. Зато человеческие голоса скоро загремели под сводами. Три минуты, даже меньше осталось. Мне надо продержаться еще немного, и они отстанут, твердила себе Олеся, сворачивая все в новые и новые проходы. Мимо нее пробегали крупные крысы. Несколько раз она упала на колени. Ее одежда пропиталась точными водами, вызывая нестерпимое желание нырнуть под чистой души или взвыть от невозможности сделать это, и немедленно очиститься. Под землей становилось все темнее. Олеся уже с трудом видела, где она бредет. Голоса преследователей наконец-то стихли. Три минуты прошли. Разглядев вдали крохотный огонек, она двинулась к нему. Это оказался выход наружу. причем выход давно заросший кустами и корнями деревьев, доходящими до дна сливного колодца. Хватаясь за эти корни, Олеся выползла на свет в каком-то бедном квартале города. Вокруг стояли покосившиеся здания и бегала чумазая босоногая детвора. «Кикимора!» — завизжали дети и бросились на утёк. Взрослого населения за этими обратными сторонами домов не наблюдалось. Одно здание привлекло взгляд Олеси, разбитым окном, покосившейся, висящей на одной петле дверью, и сильно заросшим задним крыльцом. Нежилое. Можно спрятаться. Она протиснулась в косо висящую дверь, с обратной стороны выровняла ее и, собравшись силами, задвинула изнутри массивную задвижку, вынуждая дверь висеть прямо, после чего забилась в пыльный угол за грязной закопчённой печью и разрыдалась, сдерживая громкие всклипы и со страхом вслушиваясь в каждый шорох. Под окна вернулись дети, затеяв очередную игру. Они уже напрочь забыли про Кикимору. Ей стоит этому радоваться. Как жить в этом мире? Ночью, убедившись, что ей удалось улизнуть от врагов, Олеся потихоньку наносила в найденную в доме ржавую железную ванну воды из бочек, стоявших у черного входа соседних домов. Скорее всего, эта вода была стратегическим запасом на случай пожара и хорошо прогрелась днем на летнем солнце. Олеся с каждой бочки взяла по нескольку ведер. Два старых ведра валялись у ванны, чтобы убыль уровня воды можно было списать на естественные причины взять больше поостереглась. Она тщательно вымылась найденным куском старого пристарого мыла и завернулась в полуистлевшую простыню, вытащенную из трухлявого шкафа. На то, чтобы выстирать наряд селянки, ушло последнее ведро воды, а остальную одежду пришлось пока запрятать в кошмарно грязном виде. Вышагивая по брошенному дому в белой простыне, как неприкаянное привидение, Олеся развешивала на просушку одежду, и осматривала свои временные владения. Холл с передней и задней дверью. Одну комнату, небольшую кухню с выходом в ванную комнатку, которую скорее следовало назвать помывочным закутком. В доме имелись остатки мебели. Колченогие стулья, шатающиеся столы. Два древних шкафа, деревянная кровать, застеленная полузгнившим матрасом. Этот матрас Алися выкинула в угол. Найдя в шкафу в спальне несколько более-менее сохранившихся шерстяных одеял, она застелила кровать этими колючими одеялами, безрадостно представляя себе, какой плесневелый душок пойдет от нее утром после ночи, проведенной в такой постели. За окнами прогрохотали тяжелые шаги стражников, крикнувших кому-то: «Почему не в доме после полуночи? В караулку захотел? Да здесь еще и комендантский час действует». «Надо запомнить, его ради нее ввели или всегда так?» Голодная до полуобморочного состояния. Есть хлеб, пропитанный канализационными водами, было невозможно, и она сразу выкинула его птицам на улицу. Она укладывалась спать, ожесточенно думая. «На какие средства мне здесь жить? Переводчик английского языка тут точно никому не требуется». Человек, свободно владеющий компьютером и технологиями заработка в интернете тоже. остается работа в газете внештатным сотрудникам, если таковые имеются. Но прежде чем писать шутливые рассказы о местной жизни, надо сперва разобраться в особенностях этой самой жизни. Какие еще варианты? Я даже служанкой работать не смогу. Хозяева к вечеру напрочь забудут, что должны мне зарплату за день. Ох, как я зла. «Вывод один. Если не можешь заниматься бизнесом, в котором важна репутация и то, что тебя помнят, следует заняться бизнесом, в котором важно, чтобы тебя не помнили». «Напрасно вы затравили меня, как бешеного зверя и заставили стать маргинальным элементом. Хотите увидеть русскую женщину, борющуюся за место под солнцем? Увидите. Жалобная книга Ира Хольера начнет работать круглосуточно». Пока Олеся пробиралась по лабиринтам подземной канализации, глава тайной канцелярии задумчиво взирал на возвращающихся к нему озадаченных подчиненных, покрытых вонючими разводами сточных вод. Лоурас уже несколько минут тер лоб бормоча. Почему сработала сигнализация? Кого все догоняют? Так что дальнейшее развитие событий хольер уже угадывал. Что скажете? Спросил он у своих «Э-э...» «В городской канализации ничего нет», — ответили ему. «А что вы в ней искали?» Страх в глазах сотрудников сыска ответил за них. Они не помнили. Больше десятка человек не помнили, какого рожна нырнули в канализационный колодец. «Думайте», — холодно бросил Хольер. «Я не могу один думать за всю сыскную службу». Лорес перестал тереть лоб. Оглянулся на орущую звуковую сигнализацию тревоги. Посмотрел на толпу растерянных людей, сгрудившихся в воротах, на стражников, перекрывавшим им вход в город. Проговорил. «Я помню, что вы проверяли магии табон длинноруных пони». Потом слетели вниз и закричали, куда-то указывая. Стражники включили сигнал тревоги, поднялась суета, побежали по переулку с собаки и нашей щейки. Зачем побежали, не помню. Лоурез вздохнул и заключил. «Почему, не помню, догадываюсь, мы опять упустили иномирную могиню. Вот же пёс облезла, и блоки мои ментальные против нее не устояли, и датчики магии на входе не сработали. Черт, я даже не почувствовал, как меня взломали. Что вы помните, Ир? Что меня крайне поразило существование в природе мыслящего пони. Ах, вот что вы проверяли. Да, аура разумного существа сильно отличается от ауры животного. Девица пряталась под брюхом длиннорумного пони. Хитро. Досада на лицах перепачканных ищеек не поддавалась описанию. Найдя они сейчас беглую могиню, свернули бы ей шею без раздумий и страха быть казненными. Они преданно уставились на своего главу, ожидая дальнейших указаний. Здесь несколько сотен свидетелей. «Опросить всех, выяснить, кто что помнит», — приказал Хольер, направляясь к своему скреблу. Лоурес оживелся, радостно кивнул, шагая за ним. «Верно, можно будет составить словесный портрет. Она никак не могла стереть память всем, людей было слишком много. Магиня наверняка сосредоточилась только на ищейках». «Полагаешь?» — насмешливо протянул Хольер. «Конечно, свой предел магических способностей есть у каждого мага, А у менталистов он и вовсе не велик. Посмотрим. Поздно вечером в дворцовые апартаменты Иерохалияра пришел неутешительный результат опросов в Кресси. Никто, в смысле, совсем, совсем никто, ничего, в смысле, совсем, совсем ничего. Не помнит эта девица. Мрачно сообщил Лоурес. Искать незнамо, как выглядящую девушку в городе с населением 50 тысяч человек, это все равно, что перерывать сток сена в поиске иголки. Она себя еще проявит, — ответил Хольер, лениво поигрывая золотистым коньяком в широком бокале. Ей надо будет на что-то жить, и вряд ли магия не наймется служанкой полы тереть. Она попробует заработать на магии, «Усильте контроль за нелегальным оборотом магических амулетов. В первую очередь амулетов-накопителей, зарядить которые можно без специального обучения». «Да, Ир, перетряхнем весь черный рынок магии. Не поверите, но после сегодняшнего я вспомнил несколько молитв, которым меня матушка в детстве учила. Мы упустили настолько сильного менталиста, что дрожь по спине проходит, когда я думаю о ее возможностях». «Не вздумайте сообщить кому-либо об этих потенциальных возможностях Лорес!» — строго прикрикнул Хольер. Группу Дарена я также предупредил, чтобы держали язык за зубами. И о моих предположениях о возможностях беглянки не распространялись. Наши ищейки и охотники плохо разбираются в ментальной магии. Остальные еще хуже. Так что пусть все продолжают думать, что мы ловим обычного слабенького менталиста. Вроде наших. Только что очень хитрого и увертливого. Если пойдут слухи о ее невероятной силе, среди населения поднимется паника. Я понял, Ир, все сделаю, как вы сказали. Она еще не умеет профессионально управляться с магией. Мы ее обязательно схватим и отправим в Греблин. С острова она уже никуда не денется. Нет, кратко отрезал Хольер. Что нет? Не понял Лоурес. Если ящейки ее схватят, то приведут ко мне. Это ясно? Застывший взор синих глаз остановился на первом дознавателе. Лоурес сглотнул и промолчал. Глава тайной канцелярии порой его пугал до судорог. Не хотел бы Лоурес оказаться на месте этой беглой могине. Вы сомневаетесь, что ящейки ее все-таки схватят? Только спросил он. Я надеюсь, что доберусь до нее раньше них. Сам. Лично. Лицо главы исказила полуулыбка. Левая сторона его лица вынуждена оставалась неподвижной, превращая улыбку в жуткую пародию, словно он недобро скалился каким-то зловещим своим замыслом.